«Кто-то должен быть от нашей семьи, чтобы ее поздравить». «Опять я?» «Неугомонная девчонка. А кто еще?» «Да не хочу я ее поздравлять. Сама говорит, что она не для нашего дома. Зачем мне ее поздравлять?» «Замолчи и досчитай до ста. А пока будешь считать, подумай, почему ты должна это сделать. Джоон там тоже будет». «Джуон? А он что там забыл?» «Он жених».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 «Вау, Хальмани, ведь только утром с тобой было все в порядке. Что случилось? Чем ты больна?» «Старостью я больна, старостью, понятно?» Фэ, Так нечестно все сваливать на одну меня. Хальмани, боюсь, в одиночку я недостаточно представительна для такого мероприятия. Может, хотя бы дедушку вытащить из его чулана?» «Я ему передам, как ты назвала его мастерскую». Хальмани не нужно. Это была шутка. Но в самом деле, разве не будет выглядеть странно, если никто из старших не придет? Будет еще ваша мама. А она об этом знает. Я ей еще не сказала. Хёбин. Она только недавно узнала, из-за кого у ребра сломали. Хёбин. Хальмани! Я обязательно приду, чтобы увидеть это. «Скажи только, когда и где, и я приду!» «Вот несносная ведь какая!» Произносит Муран сердито, смотря на телефон, в котором гудят гудки от боя от Хюбин. «Взрослая уже стала, а все смешки да смешки!» «Никакой серьезности! Что ты с ней будешь делать?» Агентство Фэн Вечер. Кабинет руководителя агентства.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 «Юнэй не справилась, я недоволен ее работой. Я назначу тебе нового менеджера», сделав паузу, говорит Сэнхён. «Простите сабаним, но я довольна ее работой, и другой менеджер мне не нужен», отвечает Юнми. Снова пауза. «То есть сейчас ты решила показать, какой теперь ты будешь?» спрашивает президент. «Да». Неожиданно, не став отрицать, соглашается Юнми. «По вашему совету,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 спокойно отвечает Юнми. «На две недели я буду задействована в японском промоушене. Расписание его составлено, и я не вижу в нем ничего такого, чтобы просто не следовать ему под управлением ваших менеджеров, господин Сенхион. Юнэ на это время получит отпуск. А после промоушена мне будет нужна студия, господин Сенхион. Я собираюсь зарабатывать деньги и славу для вас и для себя». Вот тогда все организационные вопросы составом агентства – я буду решать через Юне. А творческие с вами». «Хорошо», – кивает Сэнхён и приглашает, наконец, посетителей присесть. «Садитесь к столу, обе». «У тебя есть еще какие-то пожелания?» – спрашивает он у Юнми, дождавшись, когда она и Юне сядут. «Да», – отвечает та. «Я хочу до отлета в Японию провести пресс-конференцию, на которой поблагодарю педагогический состав школы Керин. и лично ее директора, за полученное образование, без которого я бы не смогла стать номинантом престижнейшей американской премии. Попрошу не увольнять директора Сок Гю». Сан Хён молча смотрит на Юнми. Ми. Та смотрит на него. «У меня застряли деньги в акциях Кирин», спустя полминуты произносит Юн -Ми, «и я хочу их вернуть». «А если бы не деньги, ты бы сделала это для Кирин и директора Сок -Гю?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 «Ведь сразу понятно, что истинная причина в них». Санхён вздыхает и сплетает пальцы сложенных перед собой на столе рук. «Ещё пожелания?» просит он. «И мне нужно нормальное жилье, – говорит Юнми, «либо отдельная комната, либо я живу дома и приезжаю в агентство. Мне надоело жить на втором этаже двухъярусной кровати». Еще? – коротко произносит Санхён. «Всё, господин президент», отвечает Юнми. У меня не такие уж огромные запросы, всего лишь нормальные условия для работы. А кто будет платить Юне? Внимательно смотря на Юнми, спрашивает Сенхен. Я, просто отвечает Юнми.